Глава 33. Слегка успокоившись, я вышла из хозяйственного домика и закрыла глаза, подставив лицо под дуновение свежего ветерка. Со стороны боевого поля слышались бодрые крики адептов, проходивших полосу препятствий, под язвительные комментарии преподавателя. У дальних ворот, там, где располагались учебные захоронения, угрюмо сновали мрачные некроманты, а со стороны главного здания доносился радостный смех. На хоть кому-то весело в этот поганый день. В полном раздрае я неторопливо шагала по тропинке. На другие пары идти смысла нет. Раз я решила сбежать, вопрос только каким образом. Сомневаюсь, что Кьяртан так просто отпустит меня. Ему нужна любовница. А если я решу уйти без объяснений, у ректора возникнут ненужные вопросы. Выход был один. Внимательно перечитать устав, выбрать правила, за нарушение которых следует отчисление и, собственно говоря, их нарушить. Я жалела, что разделу о правонарушениях уделила слишком мало времени, когда знакомилась с уставом Горинской академии высшей магии. Всегда считала себя примерной девочкой и помыслить не могла, что сознательно захочу пойти против системы. Главное не встретить на пути к Яртона, иначе не удержусь и двину ему как следует. Накручивала себя, присматриваясь ко входу в главное здание, куда взволнованно высыпали адепты. Так, а что там случилось? Ускорив шаг, я добралась до крыльца, где собралась толпа, в которой, помимо адептов, я разглядела несколько преподавателей. Одного уборщика и работницу столовой. А ну, разошлись! Из главного холла послышался яростный рев Юджина дансмора ректора Академии. «Гэрольт Нивен Третий, не смей!» «Гэри?» – удивилась я. «Что Третий Шестой опять натворил?» «Роперт!» Я усмотрела среди адептов рыжую голову и вытянула его к себе за рукав. «Что случилось?» «Маргарита, а ты где была?» Вопросом на вопрос ответил рыжий дракон. «Я думал, ты в лечебном крыле и не можешь...» к «Кьяртон, назад!» Крик ректора, многократно усиленной магией, заглушил окончание фразы. «Гэри, райн господи, только не говорите мне, что они...» «Подрались!» — выпалил Лайтерн. Магистр в перерыве между занятиями шел по главному холлу. Туда влетел дико злой Гэрольт Нивен Третий и, не сбавляя скорость, врезал ему по морде, то есть лицу, он же магистр. «Нет», – растерянно ответила я. «Ты все правильно сказал? А что, магистр?» «Слушай, Марго, я знал, что Гэрольт тот еще сноп и козел, но он нереально сильный», – с горящими глазами рассказал Руперт. «Теперь я понял, почему он номер один на боевом факультете». Кьяртон перелетел через ограждение, что есть мочи впечатался в статую архимага. Она даже слегка треснула. Весь ужас ситуации дошел до меня с опозданием. Это что получается? Гэри побежал мстить за меня дяди? А какого хрена я тогда здесь стою и прохлаждаюсь? Надо их остановить, пока не поубивали друг друга. Третий-шестой не заслужил, чтобы его из-за меня исключили. А плакать и переживать буду позднее. Разойдитесь, пропустите! Я ужом протискивалась сквозь толпу адептов, активно комментирующих происходящее. Это при том, что входные двери были закрыты, скрывая нас разборку двух членов королевской семьи. Удачно преодолев препятствия в виде учащихся, я выждала, пока стоявший в дверях Лаэр отвернется, бросилась вперед и, приоткрыв дверь, скользнула внутрь. Моим глазам открылась ужасная картина. По обе стороны от ректора стояли Кьяртон с залитым кровью лицом в полудраконьей форме и ненаследный принц, с подбитым глазом и разодранной в хлам рубашкой. Глаза гэральда горели расплавленным золотом, в то время как взгляд его дяди был насквозь пропитан тьмой. «Грозная, а ты что здесь забыла?» ряфнула меня Юджин Дансмор. «Вон пошла, живо!» «Господин ректор!» Я обратилась к нему и в отчаянии схватилась за край его мантии. «Простите, адепта Нивина Третьего, это из-за меня!» «Ты здесь при чем?» Дансмор выдрал из моих пальцев мантию. «Я замялась, подбирая нужные слова, чтобы не подставить Гэри». «Ну, будешь говорить?» – прорычал ректор, но его тут же перебил Кьяртан. «Дансмор, отстань от нее!» «А ты вообще заткнись!» – хотела прикрикнуть на магистра, но вовремя прикусила язык. «Этого чешуйчатого гада сейчас нельзя провоцировать. Я должна усыпить его бдительность, а потом смыться в свой мир. И фигушки он меня там достанет!» «Грозная, не хочешь говорить?» «Не надо!» – ректор потерял терпение. ты и Геральт Нивен Третий получаете месячную отработку в библиотеке после занятий. Еще одна провинность. Маргарита вылетит из академии без права восстановления и вернется к себе на землю. А ты, Высочество, будешь объясняться перед отцом на родительском совете. Все ясно? Да. Не сговариваясь, мы с ненаследным принцем синхронно кивнули. Марш в лечебное крыло. Ректор замахнулся на нас рукой. А ты к Яртан. Как был наказан магистр, я уже не слышала. Гэри отработанным жестом потянул меня за запястье, и мы побежали в сторону кабинета лекаря. Ректора удар хватит, если узнает, что вместо наказания он подарил мне надежду на спасение.